СТРАНА СИБИРИЯ Среди романтических и ностальгических историй в моих дневниках были, впрочем, и веселые зарисовки студенческой жизни в Америке. Вот, например, одна из них. «Хай! Мария, слушай, извини, что отвлекаю, но у меня к тебе есть вопрос», прервала мое чтение молодая американка из тех, кого в Штатах называют «Американ бьюти», совсем юная, худенькая блондинка с ярко накрашенными глазами и алыми губками. Я оторвалась от книги и подняла глаза, на внезапно ворвавшуюся в мой книжный мир девушку. Перед учебным столом стояла Мэган, моя о д н о г р у п п н и ц а будущий магистр в области международных отношений. Вопросы от сокурсников для меня были нормой, а потому это внезапное вторжение меня ничуть не удивило, хоть и слегка расстроило. Я пожалела, что концентрация на занятиях теперь потеряна. Надо было уйти на бесшумный этаж библиотечного зала, где запрещено разговаривать. Ну, что ж теперь поделаешь? Помощь жаждущему знаний — дело святое. Сняв очки в тяжелой красной оправе слегка придавив переносицу и внутренние уголки уставших от напряжения глаз б о л ь ш и м указательными пальцами, я ответила «Да, Маган, чем могу?» «Не могла бы ты, — протянула девушка, — рассказать мне про ту страну, откуда ты, ну, про Сибирию?» Едва сдержав улыбку, чтобы не оттолкнуть тянущегося к познанию ученика, этот навык мне привила педагогическая практика, я как можно приветливее сказала «Пойдем со мной, я тебе лучше покажу». В центре библиотечного зала для занятий магистров и аспирантов, в который пускали только по специальным пропускам, чтобы первокурсники не отвлекали от научной работы будущих ученых, дипломатов и политиков веселой пустопорожней болтовней, стоял огромный географический глобус на деревянной ножке. Встав, я медленно двинулась к нему и жестом поманила однокурсницу за собой. Она послушно пошла следом. Оказавшись у модели земного шара, я слегка крутанула земную ось и перед нами оказались бескрайние российские просторы с их коричнево-серым рельефом гор, синими линиями рек, зелеными равнинами и желтыми пустынями. «Вот, Мэган, смотри сюда», — показала я пальцем. «Видишь? Отсюда и досюда. Сибирь». «Вау! Какая большая!» — изумилась студентка. «Да, ты права, большая. Только нет такой страны Сибири, Мэган. Это называется Сибирь, и это не страна, а географический регион страны России. А вот это показала я на длинную серо-коричневую линию, разделяющую Евразийский континент. Уральские горы. Они отделяют европейскую часть России от азиатской. «А ты тогда откуда?» не сдавалась будущий ученый-международник м е г а н «Вот смотри», наклонилась я ближе к глобусу, «тут в южной части Сибири есть Алтай. Тут вот Алтайские горы, видишь? А тут столица Алтайского края — Барнаул». Вот тут я и родилась. Вау! Ясно! Ну, ладно, спасибо. Извини, что отвлекла, — сказала Мэган, и будто бабочка упорхнула к соседней парте, где сидели уже давно звавшие ее друзья. Я еще несколько минут стояла над глобусом. Вот точки с родным названием Барнаул касается голубая линия реки Оби. В памяти всплыве картинки весеннего ледохода бурной полноводной реки, с которой так много связано в моей жизни. Ха, страна Сибири, сепаратизм какой-то. Про себя улыбнулась я и побрела обратно к столу, составленному высоченными стопками иностранных книг. Через десять дней после моего ареста несколько одногруппников дали интервью газете «Вашингтон-Пост», единодушно отметив, что мое отношение к родине всегда, оказывается, выглядело как-то подозрительно. Но все же, как говорят, мир не без добрых людей. Моя университетская одногруппница Сара ш о ф е л с которым мы почти безмолвно часами просиживали в библиотеке после моего ареста, встал на мою защиту, пойдя против всех друзей и родственников, в один голос твердивших, что такие контакты — во вред ее будущей карьере. Это требовало большого мужества — пойти против толпы, но, наверное, на таких, как она, и держится этот мир.